Рассказы. Пасха 1918 года. И вот снова наступили жаркие июльские дни. Прошло 90 лет, то есть почти столетие, с той душной русской ночи, когда совершено было одно из самых ужасных преступлений в нашей стране. В подвале дома инженера Ипатьева в Екатеринбурге с убийц вышли против 11 беззащитных людей, русского царя, царицы, и в пятерых детей, четырех слуг. Палили почти в упор в тесной подвальной комнате, мгновенно стало дымно, угарно, пули отскакивали от стен, носились по комнате, потому что некоторые из убийц были пьяны и мешали друг другу. Потом докалывали, как показал один из свидетелей убийства, стонущих детей и женщин штыками, да так, что штыки сквозь тела вонзались в пол. Живучий всех оказался больной мальчик 14 лет, цесаревич Алексей. Его докалывал с особой жестокостью комендант дома особого назначения Янкель Юровский. Днем позже, 18 июля, под Алапаевском у деревни Синичихи совершено было еще одно чудовищное преступление. Великую княгиню Елизавету, старшую сестру императрицы, которая вошла в историю как матушка Елисавета, основательница Марфа-Маринской обители в Москве, Живую сбросили в заброшенную шахту вместе с великими князьями Константиновичами, Иоанном, Олегом, Игорем. Среди замученных еще оказались великий князь Сергей Александрович со своим секретарем, молодой князь Владимир Полей. Все это были яркие, наделенные талантами люди, по большей части молодые. Изучая истории новомучеников, я обнаружил новую для себя подробность судьбы матушки Елисаветы и причисленного к лику святых патриарха Тихона. Он, оказывается, отслужил молебен на третий день Пасхи, когда празднуется память явления Иверской иконы Божьей Матери, после того, как патриарх уехал из обители и была арестована Великая Матушка. Этому событию и посвящен мой рассказ. Коляска на резиновом ходу мягко катилась по мостовым Москвы, слегка покачиваясь. Солнце светило тихо, по весеннему ласково. словно хотела утешить усталую душу патриарха. Да и нечего, как будто печальца святейшему. Стекла домов вымыты, дробят солнечные лучи, посылая отцветы на мостовые, тоже чистые, несмотря ни на что. Как будто все по-старому, в первопрестольной, и ничего не изменилось. Солнышко светит, весна все смелее входит в Москву. Вот уже третий день Пасхи. Что же не радуется сердце, как радовалось оно прежде весне и празднику праздников? Коляска выехала на Манежную площадь, и Святейший перекрестился, посмотрев в сторону Иверской часовни и Кремля. Невольно вспомнился прошлогодний ноябрьский день, когда его поставляли на Патриарший престол. Это было 21 ноября, на праздник введения во храм Пресвятой Богородицы. И его ввели в храм, древний храм русских царей, где служились главные службы в истории страны. Но тогда святые стены Успенского собора были осквернены пробоинами от снарядов. Бессмысленный обстрел Кремля вели большевики. Зияли пробоины и в зубчатых стенах, а ведь Кремль защищали янкира мальчишки. Их можно было заставить сдаться без пушечной пальбы и вообще без всякого боя. Ужаснее всего обошлись со Святым Распятием Христа в самом соборе. У спасителя снарядом оторвало руки, и тогда, и сейчас подумалось, что это страшный символ, новая власть снова взялась за надругательство, глумясь над Христом, но все же звонили сорок сороков колоколов всех церквей Москвы, народ до отказа заполнил и соборы, и соборную Красную площадь, крестными ходами сюда стекалась вся Первопрестольная. И он сказал тогда в своем обращении к народу, что как Захария сотворил вещь странную, введя траковицу во внутреннюю скинью святое святых по таинственному Божьему научению, так и возведение его на патриаршее место после того, как оно свыше двухсот лет стояло пустым, кажется столь же дивным проявлением Божьего замысла в грозные дни огня и смертоносной орудийной пальбы установления безбожной власти. И когда он вышел к народу на Красную площадь, благословляя его, даже солдаты, охраняющие Кремль от народа, вместе со всеми, вставали на колени и снимали шапки, и просили его молитв, сердцем чувствуя, что ему уготован путь мученика за народ русский. В Замоскворечье на Большой Ордынке у ворот Марфо-Мариинской обители коляска остановилась. Одноногий сторож, еще издали определивший, что к ним едет патриарх, суетливо заковырял к воротам, радостно улыбнувшись духовнику обителя, отцу Митрофану и сестрам, выстроившимся во дворе для встречи святейшего. «Едет, зовите матушку!» Матушка Елисавета в это время вышла из храма, где святейший должен был служить молебен в память явления Иверской иконы Божьей Матери, в третий пасхальный день как раз и возносится молитва к Пресвятой, явившей свой чудотворный образ на святой горе Афон иноку из Иверского монастыря старцу Гавриилу. Увидев идущую скорым шагом навстречу ей инокиню Варвару, свою келейницу, матушка поняла, что патриарху ворот обители. Она убыстрила шаги и встретила святейшего. Он улыбнулся ей своей тихой, грустной улыбкой. «Христос воскресе! Господь тебя храни, матушка!» Святейший благословил настоятельницу обители. «Как душа-то поет, когда приезжаю сюда! Слава Богу! Все у вас, как вижу, без изменений!» Матушка, отец Митрофан, духовник обители, все сестры поняли, какие изменения святейший имел в виду. После декрета советской власти об отделении церкви от государства творилось то, что прежде представить себе не мог православный народ в кошмарном сне. Церкви и монастыри стали принадлежать государству. Отбиралась церковная утварь, шла на переделку эмблем новой власти, венчания и другие обряды совершались под надзором студентов и сознательных пролетариев, Даже облачения священников отнимались на нужды трудящихся, о чем Святейшему в потоке жалоб, устных и письменных, сообщали со всех концов России. Он многожды обращался в правительство, и ему всякий раз обещали поправить положение в это перегибы на местах, однако и в самой Москве заставляли по необходимости использовать служителей культа для очистки улиц, то есть принуждали быть дворниками. Благословляя всех, кто подходил к нему, святейший шел по аллее с матушкой Елисаветой и отцом Митрофаном впереди сестер. Все они были в белых, апостольниках, белых рясах, шитых из тонкой шерсти. Такое же облачение было и на матушке, лишь на наперстный кипарисовый крест отличал ее от сестер. Черная ряса патриарха и праздничная темно-малиновая филонь отца Митрофана со звездами, шитыми золотыми нитями, подчеркивали белое облачение и светлые лица сестер, сейчас лучившихся от радости встречи с патриархом. Вошли в храм. Всякий раз, бывая в обители, святейший не мог не заметить, с какой благородной красотой все здесь было убрано. Иконостасы, росписи стен, выполненные художником Михаилом Нестеровым, были непривычно новы. но эта новь как-то гармонично с самой сутью обители и даже обликом матушки и крестовых сестер обители. Тонкие нежные березки и рябинки, на фоне которых стояла с левой стороны иконостаса Дева Мария, а с правой архангел Гавриил, были благовещением новозаветным и русским одновременно. А роспись над входом в трапезную можно было назвать «шествием народа русского к Христу», Мужики, бабы, стоящие плотной стеной, вышли на Косогору у Северного Тихого озера, не менее таинственного, чем Галилейское. Впереди всех отрок, наверное, он станет преподобным Сергием или каким-то другим русским святым. Все они, в том числе и солдат, потерявшие ногу на войне, который стоит с самого края идущих ко Христу, видят Спасителя, который не изображен, но присутствует здесь рядом, потому что Он во всем. В глазах и позах людей – в неземном свете, разлитом над озером, над дальним лесом за ним, над трепетными березками, такими же тонкими и нежными, как и за Богородицей и Архангелом Гавриилом в иконостасе. И снова святейший подумал о том, как удивительно и таинственно в судьбе матушки Елисаветы соединились европейская утонченность и русскость. Ведь она, принцесса гессен Гессен-Дармштадтская, немка, вручившая свое сердце и судьбу великому князю Сергею Александровичу, бывшему генерал-губернатору столицы. В него метнул бомбу с четырех шагов террорист Каляев, разорвал на части, и Елизавета Федоровна, оказавшаяся на месте преступления в Кремле, собирала тело любимого мужа на шинель, постеленную на землю каким-то солдатом. После этого кошмара она не только не уехала из России, но даже ходила к убийце в тюрьму, спасая его душу. А потом все свое состояние разделила на части и отдав... Большую государству, ведущему войну, на оставшуюся часть построила вот эту обитель. Здесь были и больницы, и приют для девочек, и амбулатория, и библиотека. Здесь выдаются бесплатные горячие обеды, лекарства, а в больнице делаются операции лучшими врачами Москвы. Да, была она немецкой принцессой Эллой, потом великой княгиней Елизаветой Федоровной, хозяйкой Москвы, а стала основательницей Марфа Маринской обители. Патриарх служил молебен, помысл о матушке отодвинув глубже в сердце, а свою молитву обратив к Пресвятой. «Аще бы ты, не предстояла моляще, кто бы нас избавил от тольких бед? Кто ж бы сохранил, да ныне свободны? Не отступим, владычица, от тебя, твоя бо рабы, спасеши присно от всяких лютых». Несокрушимо верил Святейший, что только она, Пресвятая, вымолит спасение. И слезы текли по его сухим щекам, застревая в густой белой бороде, серебрясь и вспыхивая, как искорки. Аще и в море вержена, бысть святая икона твоя, Богородица, от вдовицы, не могущая спасти сию от врагов, но явилась есть хранительница Афона и вратарница обители Иверская, враги устрашающая, и в православной российской стране чтущая тя, от всех бед и напастей избавляющая». Да, именно так все и было во время иконоборца греческого императора Феофила. Воины, которым было приказано выслеживать дома, где почитались и хранились иконы, однажды ворвались в дом одной благочестивой вдовицы в Никее. Один из сыщиков ударил мечом по иконе Богородицы, от удара выступила на щеке Пресвятой Кровь. Увидев это, воин в ужасе убежал, а вдовица, чтобы спасти икону от врагов, пустила ее по морю. Икона явилась у берегов святой горы Афон в Греции, и грузинский монах Гавриил из Иверской обители первым увидел ее в золотом столпе света. Обретенную икону и назвали Иверской. Почему же в самом сердце России у входа на Красную площадь стоит часовня Иверской иконы Богоматери? Почему и москвичи, и гости первопрестольной, прежде чем начать какое-либо важное дело, приходят помолиться сюда? поставить свечу, приложиться к иконе Богородицы, написанной афонскими монахами. Почему так почитают Иверскую в России? Да, часовня поставлена у входа на Красную площадь. Она вратарница, как Иверская на Святой горе Афон. Но не только же в этом дело. Иверские монастырские обители есть по всей России, в Самаре, например. Суть, наверное, в том, что история иконы Иверской пришлась по душе русскому человеку. и он стал сильно и нежно почитать именно эту икону. Капля крови, которая пролилась по обычной вроде бы доске, была как слеза и как боль за всех тех, кто не верил в ее божественного сына, как тот воин с мечом, который в ужасе убежал из дома вдовицы, а потом раскаялся и уверовал во Христа. Все это святейший узнал и обдумал еще в юности, учась в семинарии. Но всякий раз, молясь перед Иверской иконой, в особенности на третий день Пасхи, когда церковь молитвенно вспоминает события времен стояния православных против иконоборчества и гонений на Христа, он невольно думал об этом. Обычно матушка Елисавета молилась, стоя в нише справа от клироса. А сегодня она встала вместе с сестрами, у нее был сильный и нежный альт. Но даже близко знавшие матушку Елисавету не подозревали, что у нее такой прекрасный голос. Так она пела дома, когда был жив муж. Они собирались на домашние вечера и музицировали. Но когда Сергея не стало, она больше никогда не пела во весь голос, даже на праздничных службах в обители. А сейчас голос ее набрал силу и высоту, летел по всему храму, поднимался до купола и, казалось, улетал сквозь него в небо. Дрогнуло сердце патриарха, он даже тихонько охнул и опять почувствовал то едва уловимое нежное дыхание, похожее на легкий ветерок, который коснулся его щек. И снова полились слезы. В последнее время он стал обелен на них, особенно вот в такие мгновения, когда он явственно ощущал присутствие Всеблагой. «Радуйся, благая вратарница, дверь райские и верным отверзающая». После этого возгласа патриарх почувствовал легкое окружение, и все вокруг стало видимым, как в дымке, и матушка Елисавета, и отец Митрофана, и все, кто находился в храме. И в этой дымке ему вдруг почудилось, что матушка Елисавета как будто оторвалась от пола, приподнявшись над молящимися. Голос матушки был невыразимо прекрасен, он звал за собой туда, где открывались те самые небесные врата, за которыми был город несказанной красоты. Когда кончилось пение, патриарх словно очнулся, увидел матушку Елисавету, сестер, стоящих рядом с ней, на щеках многих блестели слезы, а инокиня Варвара, келеница матушки, улыбалась счастливой улыбкой. Молебен закончился, выходя из храма, патриарх обратил внимание на безногого калеку, сидящего на паперте. Святейший полез было в карман рясы, но тот же вспомнил, что все пасхальные яйца он уже раздал. Матушка поняла жест святейшего и протянула ему корзиночку с крашенными яйцами, которую заранее припасла. «Вот как хорошо», — сказал святейший, принимая корзиночку. «Все-то у тебя, матушка, ладная, красивая. Вот корзиночка славная какая. Ну что, родной?» — он нагнулся к олеге. «Христос воскресе!» «Воистину воскресе!» — радостно отозвался Калека, принимая красное яичко. «Многие вам лето, спаси Господи!» «И тебя храни Господь!» Святейший пошел по аллее, к дому, на который рукой показывал отец Митрофан. 2008 год.